Улица Знаменка. Улица получила своё название по церкви Знамение Пресвятой Богородицы, известной с 1600 года, снесённой в 1931 году. Знаменка образовалась вдоль дороги с XII века, пролегавшей с юга через Москву на Великий Новгород. Здесь, неподалёку от Кремля, останавливаясь на Новгородце, а некоторые из них оставались жить, образовав таким образом Слободу. Слобожане поставили церковь во имя, особо чтимой в Новгороде, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Знаменская улица в документах называется уже в XVI веке. В первые послереволюционные годы улица называлась Краснознаменной. В 1925-1990 году она носила имя Михаила Фрунзе. советского военачальника времён Гражданской войны и народного комиссара по военным и морским делам. Он внезапно умер на операционном столе 31 октября 1925 года. Лёг он на операцию по настоятельному требованию Сталина. Неожиданная кончина Фрунзе породила немало толков о причине столь ранней его смерти. Наиболее известным воплощением – С возможных догадок и слухов стала повесть о погашенной луны Бориса Пельняка, написанным по горячим следам в январе 1926 года. В 1938 году писатель Пельняк был расстрелян. Фрунзе сегодня напоминает мраморный бюст в сквере на Знаменке, установленный в 1959 году. Всего в столице четыре памятника Фрунзе. Осталась память о семье Фрунзе и в Хамовниках. где есть улица Тимура Фрунзе, сына Фрунзе, героя Советского Союза, лётчика, погибшего в 1942 году.